Макс Фрай Тихий город Полночь, накануне дня середины весны, когда начинается нашествие мохнатоголовых перелётных бабочек на цветущие сады левобережья, а речная вода переливается всеми оттенками молочно-зелёного перламутра, такого яркого, словно на дне хурона хранится запасная луна. Порог моего кабинета в доме у моста переступил щедушный, но энергичный человечек. На его челе красовалась почти видимая моему наметанному глазу надпись «Источник беспокойств». Я обреченно вздохнул, поскольку его визит означал почти неизбежное крушение моих лирических планов. В те дни я по-прежнему был уверен, что весенние ночи специально созданы для того, чтобы стаптывать пару сапог за полдюжины дней, нарезая бессмысленные круги по узким переулкам колдовского города Йехо. Меня зовут Гретти Тумоис. Я мастер совершенных снов, важно представился человечек. У меня немного отлегло от сердца. Мастер совершенных снов редкая, но совершенно безобидная профессия. Вряд ли этот человек мог стать вестником серьёзных неприятностей. Собственно говоря, такой способ зарабатывать деньги мог, наверное, возникнуть только в Ехо. В городе, где чуть больше 100 лет назад тишайший обыватель был куда более могущественным колдуном, чем самый прославленный иноземный чародей. А потом все законопослушные жители столицы были вынуждены распрощаться с чудесами, запрещёнными кодексом Хрембера. Ностальгия есть ностальгия. Ничего не попишешь. Всем порой хочется волшебных приключений, да так, чтобы обошлось без риска для жизни и социального статуса. В таких случаях наши горожане обычно отправляются к мастеру совершенных снов и заказывают себе подушки для волшебных сновидений. Для изготовления такой подушки применять запрещённую законом очевидную магию не требуется. Мастера совершенных снов учатся выражить где-то в горах Черухты. Тамошние сновидцы берутся за несколько лет обучить любого человека управлять собственными снами. Впрочем, мало кто из жителей Соединённого королевства готов потратить время и деньги ради столь легкомысленной, по их мнению, забавы. Но те немногие мечтательные чудаки, из которых получаются мастера совершенных снов, вернувшись домой, обнаруживают, что нехитрая наука, усвоенная вдалике от сердца мира, здесь, в столице Соединённого королевства, приносит неожиданные плоды. В Йехо эти ребята могут командовать не только призрачным парадом собственных сновидений. Чужие ночные кошмары и сладкие грезы тоже целиком в их власти. Впрочем, все они как один мечтательны и добродушны, вернее, доброжелательно равнодушны к окружающим, на наше счастье. Мастера совершенных снов торгуют иллюзиями, наиболее хрупкой их разновидностью. Берут они за услуги недорого. Дело своё знают крепко, с клиентами нянчатся, как продавцы игрушек с малыми детьми. Ничего удивительного, что у них не бывает дней свободы от забот. Зато и пользоваться щедростью короля, который в своё время приказал столичным трактирщикам кормить за его счёт всех голодных, им, мягко говоря, не приходится. Мой мастер совершенных снов был, судя по всему, типичным представителем этого цеха. Отрешённый взгляд, руки у низ на драгоценностями, пальцы неспешно перебирают пречудливые чётки. Только вот брови нахмурены, а тонкие губы изогнулись озабоченно в форме подковы. "Не порядок? У вас неприятности?" сочувственно спросил я. К моему удивлению, человечек отрицательно покачал головой. "У меня всё в полном порядке, сэр Макс". Я адресовал ему коризненный взгляд. Дескать, какого же чёрта ты сидишь в моём кабинете, дядя? Я же ли жизнь прекрасна. Обычно тех, у кого всё в полном порядке в дому моста, палкой не загонишь. Разумеется, вслух я не сказал ничего, только одарил господина Тумойса в меру обаятельным оскалом доброго вампира. Если бы мне не приведи Господи пришлось стать шефом тайного сыска, мой кабинет непременно украсился бы надписью: "Клиент всегда прав". Я пришёл, чтобы просто поговорить с вами. Невозмутимо признался мастер совершенных снов. Именно с вами, сэр Макс. Дело в том, что мне в последнее время снятся ваши сны. Как это может быть? изумился я. И почему вы полагаете, будто именно мои сны, а не чьи-то ещё? Если вам когда-нибудь станут сниться чужие сны, сэр Макс, вы поймёте, что невозможно видеть чужой сон и не знать, кому он принадлежит. Наставительно заметил господин Тумоис. Кстати, в последнее время многих посещают чужие сновидения. Клиенты недовольны. Им всё чаще снится совсем не то, о чём они просили. Неслыханно приходится возвращать деньги. Поначалу я полагал, что утратил мастерство на старости лет. Так ведь бывает. Но нет. У моих коллег те же проблемы. Впрочем, никому из них не снятся ваши сны. Им повезло. Ваши сны порой ужасны, Цар Макс. Вы уж не обижайтесь. Я озадаченно молчал, пытаясь припомнить, снилось ли мне хоть что-то в последнее время. Удивительное дело, ничего не вспоминалось. По всему выходило, что минувшей зимой я не спал, а временно умирал на ночь, а потом снова воскресал, как ни в чём не бывало. Я признаться, не придавал этому особого значения. Счастливая личная жизнь на фоне удавшейся служебной карьеры и избыточной коммуникабельности кого хочешь до цугундера доведет. Когда спишь по четыре часа в сутки, тут уж не до упоительных грез и полночных видений. Эти мои ужасные сны. Я, наконец, прервал затянувшееся молчание. О чем они? И в чем, собственно, состоит ужас? Прежде мне иногда снились кошмары, и почти всегда оказывалось, что это реальность стучится ко мне с черного хода. Ваша метафора хороша, но лишь для того, кто по невежеству не склонен полагать сновидения такой же существенной частью реальности, как, скажем, события, происходящие за окном, покачал головой Гретти Тумоис. Что ж, да ваших снов. Нет, это не кошмары, во всяком случае не то, что принято считать кошмарами. Ваши сны пугают меня, сэр Макс, поскольку они не слишком похожи на сны. можно сказать, они сотканы не из того вещества, какое принято использовать для изготовления сновидений, они чрезмерно правдоподобны и тягостны. Ни один мастер совершенных снов не стал бы подсовывать своему клиенту сны вроде ваших. Они кажутся изнурительным продолжением реальности. Тяжело жить две жизни, свою и чужую, особенно если эта чужая жизнь ваша, сер Макс. Простите за откровенность, но судя по вашим снам, вы безумны или когда-то были безумцем, или же вам ещё только предстоит им стать. Не знаю, это не моё дело. Если ваши сновидения расплата за могущество, мне остаётся только радоваться, что я скромный знахарь, а не могущественный колдун. Надеюсь, рано или поздно ваши видения оставят меня в покое и вернутся к хозяину. Честно говоря, я его не очень-то понимал. Мне, конечно, иногда снились кошмары, но в целом я своими сновидениями был вполне доволен. Никакого особого безумия в них я не обнаруживал. Что же касается вещества, из которого они якобы были сотканы, тут мне попросту не с чем сравнивать. Вы пришли ко мне, чтобы я избавил вас от своих снов? осторожно уточнил я. Откровенно говоря, я не слишком на это рассчитываю, вздохнул маленький человечек. Боюсь, тут даже выбесильны. Я, собственно, пришёл, чтобы рассказать некоторые вещи, которые, возможно, покажутся вам важными. Считайте, что это визит вежливости. Всё равно, что отдать соседу газету, которую не родивый разносчик по ошибке положил под вашу дверь. Очень любезно с вашей стороны. Я изобразил на лице ещё один обаятельный оскал. Когда не знаешь, что сказать, следует улыбаться. И что же это за важные вещи? Ну, прежде всего, наверное, следует упомянуть, что мне несколько раз снился король Мёнин. Он постоянно говорит, что собирается вернуться. Мне показалось, что его величество отлично понимает, что сны не вам, а кому-то другому, но то и дело с подчёркнутой вежливостью называл меня сером Максом. Говорил о том, как приятно будет наконец-то увидеться. Просил заказать столик в каком-нибудь хорошем трактире. ухмыляясь, прибавлял, что единственная область знаний, в которой вы являетесь настоящим специалистом, это наука о столичных трактирах. «Вы только не обижайтесь, сэр Макс, я просто стараюсь быть точным». «Да было бы из-за чего обижаться», — усмехнулся я. «Вы видели вещи сон, господин Тумоэс. По крайней мере, о трактирах Мёнин сказал чистую правду». «Ну, вам виднее», — смущенно пробормотал он. Один раз король Мёнин посулил принести хороший подарок, в другом сне обещал вас удивить, а однажды сказал «двум вершителям нет места в одном городе» и стукнул кулаком по столу. Впрочем, в следующем сне он снова был любезен и разглагольствовал о сюрпризах и трактирах. «Я подумал, что вам следует это знать. Король Мёнин наверняка сам решает, кому присниться. Думаю, он был уверен, что я не поленюсь нанести вам визит». "Наверное", растерянно согласился я. "Это всё? По крайней мере, это самое важное", нерешительно сказал мой посетитель. "И ещё мне часто снится сон про буревуха. Будто я сплю в очень тесном помещении с маленьким окном. Окно открыто, в небе светит луна, но не наша, а какая-то жёлтая. И вот из темноты прилетает буревух и садится на подоконник". Это единственный хороший ваш сон, сер Макс. После него я всегда просыпаюсь счастливым. Поскольку это вы должны были бы просыпаться счастливым, я решил, что должен непременно рассказать про буревуха. Вы очень любезны, вежливо улыбнулся я. Что-то ещё? Много всего. Но чужие сны запоминать труднее, чем свои. Мне не кажется, что всё остальное так уж важно. А если и важно, то в моей памяти осталось лишь смутное ощущение что я схожу с ума, а во рту дурной привкус, словно я заболел. В ваших сновидениях вершатся совершенно непонятные мне дела, но не то и дело снится какой-то иной мир, вернее, несколько разных миров. Там суетятся странные люди, и почти всегда сердце ноет от тоски. Я просыпался очень усталым после этих снов, сэр Макс. Поутру я опомнил все подробности, но забывать их было приятнее, чем хранить». «И я забывал». «Вас можно понять», — сухо кивнул я. «Что ж, сэр Тумоэс, я очень благодарен вам за визит». Он заторопился, покинул кресло, вежливо раскланился. В процессе эвакуации посетителя из кабинета мы обменялись некоторым количеством взаимных любезностей, но я почувствовал, что мой гость еще не закончил выступление. Интуиция меня не подвела». Господин Тумоис эффектно остановился на пороге и с драматическим выражением лица резюмировал: "Не спроста творится вся эта путаница со снами, сэр Макс. Помните моё слово, грядут великие события и большие перемены". Оно и понятно, если уж сам король Мёнин решил вернуться. Вполне может статься, что он просто морочил нам с вами голову, с тоскливой надеждой сказал я. Есть у него такая слабость. Кто знает, сер Макс, вздохнул мастер совершенных снов и с надеждой спросил: "Вы ведь перескажете сору Джуфину Халли содержание нашей беседы. Я не решился обратиться к нему лично, поскольку в моём распоряжении нет фактов, ничего, кроме смутных предчувствий. Я бы и к вам не решился обратиться, если бы эти сны не были вашими. Разумеется, я ему скажу." Заверил я гостя, даже если бы не хотел сообщать обо всех событиях, произошедших в отсутствие начальства, это моя обязанность. Мой гость удовлетворенно кивнул и слился с темнотой коридора, а я, узнав у старого доброго Сера Макса, немного поторговался с Курушем, которому предстояло дежурить в моё отсутствие, сменил мантию смерти на неприметное серое лохье и выскользнул в окно. Благо кабинет находился на первом этаже. Я отчаянно опаздывал на свидание, отменять которое совершенно не хотелось. Оставалось надеяться, что моя прекрасная леди пребывает в том же настроении. Я всегда подозревал, что самая ужасная история о любви непременно должна повествовать о так называемой счастливой любви, а взаимной, что кошмар начинается сразу после финальной фразы Поженились и жили вместе долго и счастливо. Потому что долго и счастливо – две вещи несовместные. Человеческая природа, полагал я, этого не допускает. К счастью, я ошибался. Убедиться в этом мне довелось на собственной шкуре. Если уж везет, так везет. Согласно моей прежней теории, наш смеломорий роман давным-давно должен был превратиться в нормальную, спокойную жизнь. читай смертельно скучную жизнь вдвоём или же оборваться на какой-нибудь надрывно высокой ноте. Однако ни того, ни другого не произошло. Минуло два с лишним года с тех пор, как Миломория вернулась в эхо на заднем сиденье моего автомобиля. Ночи, которые она провела под собственной крышей, а не в моём магнатом доме, можно пересчитать на пальцах. А днём мы то и дело сталкиваемся нос к носу в коридорах дома у моста или за столом в зале общей работы. Но всякий раз, отправляясь на свидание, я волнуюсь так, словно мне предстоит встреча с почти незнакомой женщиной. По большому счёту, так оно и есть. Я никогда не знаю, какое у неё будет настроение, как она себя поведёт, захочет ли остаться рядом со мной или быстро распрощается и растворяет в оранжевом тумане фонарей. Я даже не уверен, что она вообще придёт, и почему-то стесняюсь послать ей зов и переспросить. Дело не в том, что Миламори ведёт себя экстравагантно и непредсказуемо. Достаточно того, что я знаю, она может так себя повести. Я и сам, впрочем, могу. Стоит ли добавлять, что нам обоим это чертовски нравится. Мне повезло. Миламори всё ещё сидела в синем фонаре. Этот маленький уютный трактирчик я нашёл в начале зимы и очень полюбил сдержанную бархатную тишину, безлюдный обеденный зал, ультрамариновый свет фонарей над столиками и скромную домашнюю кухню. Её лицо скрывалось за серебристой маской горной лисички. Зима в этом году выдалась на редкость холодная. Чуть ли не дюжину дней к ряду стояли самые настоящие морозы, и столичные портные тут же ввели моду на маски из мягкой теплой материи, чтобы предохранять от холода чувствительные щеки и носы столичных жителей. Новшество пользовалось столь бешеным успехом, что с наступлением тепла сообразительные кутюрье начали мастерить маски из тонкой ткани, предназначенную уже исключительно для украшения наших физиономий. Как и следовало ожидать, мода на маске прижилась в Йехо. Одна только миломорья опустошила несколько модных лавок старого города, и теперь причудливые морды таращились на меня со всех вешалок, крючков, полок и просто гвоздей, вбитых в стены мохнатого дома. Я и сам иногда их ношу, хотя никак не могу привыкнуть, как в свое время не мог толком привыкнуть к очкам. Лишнее вещь на лице мешает мне сосредоточиться». Тебя что, Джуфин припахал? Или ты опять полчаса топтался перед очередной дверью? сочувственно спросила Миламория. Ох уж мне эти двери. С дверями всё в полном порядке, улыбнулся я. С шефом как ни странно тоже. Зато ко мне зашёл один симпатичный человечек, мастер совершенных снов, Гретти Тумоис. Может быть, знаешь такого? Она равнодушно поматала головой. Я вкратце пересказал содержание беседы. Миламоре слушала, не перебивая, только хмурилась, а забоченного выражения её лица не могла скрыть даже маска. Звучит как полная чепуха, решительно резюмировала она, выдержала эффектную паузу и добавила: но мне почему-то очень не нравится эта история. Нелепость от тревожит. С какой стати этот господин видит твои сны? И хотелось бы я знать, кому снятся мои, если уж на то пошло. Я вопросительно поднял брови. Она развела руками. По крайней мере, не мне, Макс. В последнее время мне ничего не снится. Я думала, что просто забываю, когда каждый день встаёшь с такой неохотой, тут уж не до ревизии сновидений, а выходит, что мне, возможно, и забывать-то нечего. Мы ещё некоторое время обсуждали странные слова моего посетителя. На перебой успокаивали друг друга безуспешно, разумеется. Прогулка вышла скомканная и бестолковая, поскольку тревога влачилась за нами тяжёлым шлейфом, а прозрачный весенний туман, в котором утопали наши ноги, больше не казался романтической декорацией к ночным блужданиям. Не сговариваясь, мы оба решили, что туман это тоже чужой сон, потерявший своего хозяина и готовый увязаться за первым встречным. Дело кончилось тем, что Миламоре отправилась со мной в дом у моста, поскольку поняла, что оставаться одной в тёмной спальне ей сейчас не хочется, а я не мог совсем уж откровенно манкировать своими обязанностями самого высокооплачиваемого ночного сторожа в Соединённом королевстве.